Ренат Иксанов. Прокрустово ложе времени. Посвящаю моим детям, Иксановым Регине, Динаре, Тимуру и внуку а л е н у родные мои. Как бы ни сложилась судьба, вы всегда в моем сердце. Эпиграф. На свете существует не один способ положить время на лопатки. Филипп Хосе Фармер. Темный замысел. Читает Сергей Кулешов. Часть первая. Глава первая. Генерал Заяров. В кабинете отчетливо пахло ушедшей эпохой. Само помещение с облицованными темными панелями-стенами и мебелью из дуба, массивным столом, креслом с высокой прямой спинкой, а также винтажными пресс-папье, письменным набором, прочими атрибутами советской бюрократической обстановки — все это будто перенеслось из шестидесятых прошлого столетия. Диссонансом в мизансцене был поясной портрет действующего президента государства, который, улыбчиво, с о м а н ч и в о легкой хитрецой прищурившись, наблюдал со стены за беседующими мужчинами. Один из них, генерал-лейтенант Литвин, в ы с с е д а л на советском дубовом троне правителя кабинета, что однозначно определяло его статус и полномочия. Другой занимал один из ряда стульев у второстепенного стола, примыкавшего к основному, образуя монументальную букву «Т». Говорили мужчины негромко, использовали при этом простые, но очень емкие фразы. Именно так разговаривают профессионалы, способные в словосочетание и даже в одно слово вложить глубинный, но не всякому понятный смысл. Эти двое друг друга понимали с полуслова. Операция на серьезном контроле. Старший из собеседников еле заметно качнул головой в сторону портрета главы государства. «Ваша фамилия, Андрей Борисович, была указана безальтернативно. Так он и сказал, мол, организацией займется генерал Заяров. В планшетном компьютере, который я вам передал, содержится вся необходимая для работы информация. Подробности». На всякий случай спросил Заяров, хотя понимал, что подробностей не будет. «Странное какое-то дело, товарищ генерал-лейтенант. Мы же не рядовые бойцы, руководство все-таки. Как прикажете координировать действия личного состава? Тем более, если протокол инициировал сам». Левое веко генерал-лейтенанта, набрякшее от неизбежных на такой работе стрессов, да и возраста, дрогнуло в нервном тике. «Александру Ивановичу не нравилось в этом деле вообще все». «Подробности?» «Позже». Литвин хотел п о т е р я т ь дрожащие века, но, строго посмотрев на свою руку, сжал ее в кулак. Своё недовольство он выразил в постарчески брюзгливом комментарии. «Ишь ты! Подробности ему! А может, мне их никто и не сообщал, а?» в н е ш н и й Андрей Борисович никак не выразил своего отношения к замечанию шефа, но подумал. «Так-таки не сообщал. А кто же тогда, слушок, про некую капсулу допустил?» Или вы что-то недоговариваете, Александр Иванович, или кто же тогда? Литвин тоже слышал историю о капсуле, но говорить об этом с Заяровым вообще-то не собирался. Да и что говорить, если услышанное им казалось голливудским киношным бредом. Якобы некие археологи, копаясь по обыкновению в древних курганах, нарыли странный предмет, который они неизвестно из каких соображений назвали капсулой. Какая еще капсула? Нашли очередной допотопный горшок из обожженной глины, и те ш а свое археологическое эго обозначили его современным словечком. И эта самая капсула, как им почему-то показалось, являлась посланием, посланием никому бы то ни было, а самому, самому главе государства. Даже фамилия его на этом артефакте, говорят, была вырезана или вычеканена, выгравирована, неважно. И вот эти самые археологи, потрясая своей находкой, заявились прямиком в Москву к самому президенту. Как они умудрились прорваться к главе государства и преподнести капсулу-адресату? да о ч е н ь просто, н о удивление просто. Самое интересное, что их, этих находчивых археологов, ждали. То есть глава государства знал, что в один прекрасный день ему доставят эту посылку. Именно об этом в полголоса пробормотал Литвину знакомый генерал из охраны президента. Только точная дата прибытия ученых с посланием из прошлого не была известна. А археологов тех больше никто не видел и тем более не слышал. Куда их подевали? Не расстреляли же в самом деле? Хотя... Подробности. Он скользнул по Заярову с т у д е н ы м взглядом. — Генерал д о т о ш и н поэтому тему об артефакте затронуть все равно придется. — Ты о пресловутой капсуле, что ли? Заяров пожал плечами и, не говоря ни слова, смотрел на шефа. Литвин вздохнул и покосился на портрет. Темна вода в облацах. Ну кто поверит в этот бред о послании самому адресно, с упоминанием имени, отчества, фамилии и должности из глубокого прошлого? Чушь! в е к о снова з а д е р г а л о с ь Если это дезинформация, нет. Чушь. Давай лучше поговорим о самой операции. Для ее подготовки тебе в полное подчинение передается база, где мы сейчас находимся, и все ее ресурсы. Когда ознакомишься с файлами в своем планшете, все необходимое для выполнения работы будешь получать поэтапно в назначенное время, не раньше и не позже. Соответственно, и полномочия твои с этого момента будут... Мама, не горюй. Литвин продолжал говорить какими-то расплывчатыми фразами, а Заяров, наблюдая за ним, вдруг понял, что генерал-лейтенант действительно сам ничегошенький не знает. Скорее всего, Литвину тоже вручили планшетный компьютер с подробными инструкциями, в которых содержится обойма информации, предназначенная только для него. Генерал-лейтенант лишь винтик в механизме, как и генерал Заяров. Возможно, вся картина известна только президенту. А может, и он знает только то, что ему надлежит знать. Ведь глава государства только получил капсулу из прошлого, которую кто-то послал. Кто же тогда обладает всей информацией? И кто, черт побери, реальный автор всей операции? И на посошок как-то и просил подробности. Литвин выпрямился в кресле. Его складчатое, как морда шарпея, лицо вдруг преобразилось так, что Заяров отчетливо понял, как же все-таки постарел его шеф. Президент в разговоре упомянул новый вид терроризма, ранее не виданный никем и настолько серьезный, что данная операция является единственным барьером, способным остановить эту опасность. Все очень серьезно, Андрей. И самое главное, что он хотел довести до нас, мы ни на йоту не должны отступать от заданного сценария действий. План операции должен быть выполнен в точном соответствии с инструкциями, содержащимися в файлах, в педантично точном. Ты меня понимаешь? Не отступать от сценария ни на йоту, генерал Заяров. Это приказ главы государства. Я его тебе передаю. Мною получен идентичный приказ. У меня своя роль в этом сценарии. Я всего лишь передаточное звено, как ты, должно быть, уже догадался. Да-да, это сценарий. Именно сценарий. Не дай тебе бог возомнить себя режиссером, который меняет сюжетные линии авторского сценария по своей гениальной прихоти. Помни... «Работаешь педантично в точности по инструкциям». «Вот такие они подробности, генерал Заяров. Неожиданные, не правда ли?» Андрей Борисович встал. «Мне все ясно, товарищ генерал-лейтенант. Разрешите идти?» «Нет, не разрешаю». Литвин тоже встал. «Я же сказал вам, что эта база передается в ваше распоряжение. Вы останетесь здесь». Обживайте кабинет, ознакомьтесь с инструкциями в файлах планшета. Я свяжусь с вами или приеду сюда лично, если в этом возникнет необходимость. Когда можно будет это сделать по сценарию, — понял Заяров. Он еще сам не знает, когда и как все произойдет.